...моему понадобится положить число певчих по 24 на каждый клирос, а 24 для отделения в малую церковь, для иных непредвиденных случаев, так и в дополнение тех он и из числа двух хоров по причине болезни могут не в состоянии справлять их должность. Сии три хора составит 72 человек, которым... За необходимо нужно, почитаю, прибавить для учения малолетних, так как и ныне находящихся в должности учителей пения Василия Пашкевича и Фёдора Макарова. Впрочем, все состоит в высочайшей воле его императорского величества и неинако представляю сие мое мнение как примерное начертание в таком только случае, когда бы по ответу оказалось положенное по штату число недостаточным. Правящий хором придворных певчих коллежский советник Дмитрий Бортнянский». Результат был ошеломляющий. Павел, видимо, не мог отказать прославленному композитору. Состав придворной певческой капеллы остался таким, каким его представил Бортнянский. Певчим у придворной капеллы жилось не Положение, казалось бы, и завидное. Служба при дворе более-менее твердое жалование, но служба до необычайности зависимая и нелегкая. Служба, как известно, почти каждый день. А к ним еще добавляются театральные спектакли. Если в поход отправляться с императорским двором, то хуже дела и представить нельзя. Содержание почти солдатское. обмундирование нужного для похода нет. Да к тому же, пока певчий в походе кормится он за счет того, что ему в походе и выдадут. Жалований же в это время придворного не полагается. А жилье? Хоть и жили когда-то в покоях старого зимнего дворца, да все едино словно в казармах. Пропитание тоже казарменное. У малолетних певчих и того хуже. По новому указу графа Юсупова стали их обучать читать и писать по-русски и по-французски, началом арифметики, танцем и пению, а содержание осталось прежним, плата мизерная. Казенный кошт подразумевал минимум обмундирования. Малолетнему певчему полагалось в год на четыре рубахи по шесть аршин холста, да на три полотенца по два аршина. К тому же еще несколько пар обуви, из них две пары на сильных заказной работы и три аршина сукна на камзолы штаны. Вот и вся казенная плата. тогда певчие хора-капеллы надевали парадные кафтаны, выстраивались на праздничной службе на обоих клиросах и запевали сильными яркими голосами, казалось, что нет жизни краше, чем у хориста. Знай себе, пой и не ведай нужды. Все есть у тебя, и жизнь твоя интересна и красива. Однако жизнь их напоминала жизнь солдатскую службы много, службы беспросветной, и заступиться за певчих вроде бы некому. Служащий Кателы впервые осмелились направить на высочайшее имя прошение о материальной помощи. Все служащие при высочайшем дворе, писали певчи, пользуются милостями, получением, между прочим, и денежной порцией. Мы же и прошедшего года, бывшие везде по походам безотлучно, на собственном иждивении, в пропитании себе в походах, а жене и детей своих на месте в Санкт-Петербурге при одном жаловании пришли в крепчайшее разорение. Нужно только одно ваше человеколюбие. Человеколюбие позднее будет проявлено. Хлопоты Бортнянского не окажутся напрасными, но не только материальная сторона дела беспокоила нового управляющего. Требовалось многое изменить в самом распорядке деятельности капеллы, в самом ее нутре, в ее сердцевине. Еще с детства помнил Дмитрий Степанович сетования Марка Федоровича Полторацкого на то, как трудно певчим привыкшим, К благообразию древнерусских песнопений тут же порой в течение одного дня по нескольку раз переключаться на театральные оперные действа исполнять популярные итальянские или французские арии. Нельзя так измываться над хором. Следует раз навсегда отделить привычный состав капеллы, поющий без сопровождения инструментов, а капелла от состава, участвующего в оперных спектаклях. Это и стало главной его заботой на первых порах его управления. Он самолично прослушал всех певчих, нашел негодными почти половину из них. Кто-то уже по старости не соответствовал тем требованиям, которые хотел предъявить он. А кое-кто и по своим голосовым данным не смог бы воплотить то, что он намеревался сделать. Сделать же нужно было многое. И Бартнянский стал подбирать новый состав певчих. Помогали старые знатоки хорового дела Макаров и Пашкевич но прослушивал всех до единого кандидата в капеллу он сам. Как и прежде, привозили многих певчих из Малороссии, но и в Москве, и в самом Санкт-Петербурге подыскивали малолетних, таковых, выказавших свои таланты, оказалось немало. Около сотни душ, и каждому нужно найти свой ключ к своему отношению, ибо не будет единым хор, если в нем не будет у каждого и некоего отличия. И в то же время все эти отличия должны сливаться в одно целое, подобно тому, как драгоценное ожерелье состоит само по себе из отдельных сияющих в своей красоте драгоценных камней, но вместе составляет настоящее произведение искусства, поражающее своим великолепием. нужно